— Пропищал нос. проблеял баран. Ху — Ху-ху, — заревел медведь. Со страхом обратился он. — Боже ты мой, какая ночь! Ни звезд, ни месяц. Вокруг провалы. Под ногами круче без дна. Над головой свесилась гора, и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него. И чудится деду, что из-за нее мигает какая-то харя. У -у -у.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 Я уже дарился было бежать, догляделся да, и стал, увидевшись, что все было по-прежнему. Это только пугает нечистая сила. Принялся снова за котел. Нет, тяжел. Что делать? Тут же не оставить? Вот, собравшись силы, ухватился он за него руками. Ну, разом, разом, ну, еще, еще. И вытащу. Ух, теперь понюхать табаку. Достал рожок. Прежде однако, чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько. Нет ли кого? Кажись, что нет. Ну вот, чудится ему, что пень дерева пыхтит и дуется. Показывается в уши. Наливаются красные глаза, ноздри раздулись, нос поморщился, и вот так и собирается чихнуть. «Нет, не понюхай табаку», — подумал дед, спрятавший рожок. «Опять заплюет сатана на ночь. Схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало духу. Только слышит, что сзади что-то таки чешет прутьями по ногам. «Ай, ай! Ай!» — покрикивал только дед, ударив во всю мочь. И как добежал до попового огорода...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 Идет прямо к ней навстречу кухва. На небе было таки темненько. Верно, кто-нибудь из хлопцев шаля спрятался сзади и подталкивает ее. «Вот, кстати, сюда вылить помой, сказала и вылила горячие помои. А, закричала Баса. «Глядь, дед! Ну, кто его знает! Ей-богу, думали, что бочка лезет!»